со сроком годности, как на стаканчике йогурта. Посмотрит человек на эту дату и видит, срок скоро истечет. Ему было 56 лет, он был в прекрасной форме, до сих пор благополучно избегая смертельных болезней и несчастных случаев, включая цунами. Тем не менее время его истекло, и он вдруг спросил себя, а правильно ли жил. Две женщины в его жизни доверяли ему, и ни ту, ни другую он не смог защитить. Одна выжила, вторая умерла. Карен Уивер напоминал ему Лунд: не такая суматошная, более замкнутая, с более мрачным духом, зато такая же сильная, жесткая и нетерпеливая. После того, как они ускользнули от цунами, он изложил ей свою теорию, она познакомила его с работой Лукаса Бауэра. Вернувшись в Норвегию, он обнаружил себя в списке бездомных, но здание НТНУ еще стояло. Его завалили работой, пока не последовал звонок из Канады ему так и не удалось вырваться к себе на озеро. Он предложил Уивер выступить с ним единой командой, потому что никто другой не был в состоянии продолжить работу Бауэра, но были и другие тайные причины. Без вертолета она бы не миновала смерти. Получалось, что он спас ее. Уивер снимала с него грех его промаха с Лунд, и он решил быть достойным этого отпущения, впредь оберегать ее, а для этого лучше всего держать ее при себе. Йохансон встал, отправился в душ и в 6.30 появился в буфете, обнаружив, что он не единственный жавронок в этом отеле. Военные пили кофе, ели фрукты и в полголоса беседовали. Йохансон положил себе тарелку омлет с ветчиной и поискал знакомых. Он бы с удовольствием позавтракал с Борманом, но того не было. Зато он увидел генерала Джудит Ли, одиноко сидящую за столиком для двоих. Она листала скоро сшиватель, и время от времени поддевала вилкой фруктовый кусочек, не глядя, поднося его к рту. Было в ней что-то притягательное для Йохансена, хоть он и понимал, что на самом деле она старше, чем выглядит. Но немного косметики, соответствующий наряд, и она была бы центром внимания на любой вечеринке. Он спросил себя, что бы пришлось предпринять, чтобы залучить ее к себе в постель, но, может, лучше ничего не предпринимать. Либо ли они из тех, кто передаст инициативу другому? Кроме того, любовная интрижка с генералом вооруженных сил США — это явный перебор. Ли подняла голову. — Доктор Йоханссон, доброе утро! — воскликнула она. — Как спали? — Как дитя. Он подошел к ее столу. — А почему вы завтракаете одна? — Одиночество великих? — Нет, я тут обдумываю одну проблему. Она улыбнулась и посмотрела на него светло-голубыми глазами. — Составьте мне компанию, доктор. Я всегда рада людям, которые умеют самостоятельно мыслить. Йоханссон сел. — А кто вам сказал, что я это умею? — Это видно. Ле отложила бумаги. Хотите кофе? — С удовольствием. — Вчера на конференции вы выделялись. Больше никто не выходил за пределы своего предмета. Шанкар высиживает свои подводные шумы, даже не умея их упорядочить. Эннерик думает, что же случилось с его китами, хотя я должна поставить ему в заслугу, что он раньше всех выглянул за край своей тарелки. Борман видит опасность метановой катастрофы и готов на все, чтобы предотвратить второй оползнь и так далее и тому подобное, но это уже много. Однако никто из них не вывел теории, как это связано одно с другим. Но мы же теперь знаем, — невозмутимо сказал Йохансен, что это происки арабских террористов. И вы тоже в это верите? Нет. А что думаете вы? Я думаю, что мне понадобится еще день-другой, чтобы я смог вам это сказать. Вы еще не уверены? Не до конца. Йохансен откликнул кофе. Но «Ну, это щекотливая тема. Ваш мистер Вандербильт уже пристрелялся к терроризму. И мне нужно прикрытие стыла, чтобы высказать свои подозрения. И кто вам должен его дать, спросила Ли. Йохансен поставил чашку на стол. Вы, генерал. Ее это не особенно удивило. Она помолчала и сказала, но я должна хотя бы знать, в чем вы собираетесь всех убедить. Узнайте. Йохансон улыбнулся. Заблаговременно. Ли подвинула к нему скоро сшиватель. Там были распечатки факсов. Может, это ускорит ваше решение, доктор? Это поступило сегодня, в пять часов утра. У нас пока нет целостной картины, и никто не может уверенно сказать, что, собственно, происходит, но я решила, что в ближайшие часы мы введем в Нью-Йорке и прилегающих районах чрезвычайное положение. Пик уже там. Замаячила зловещая картина следующей серии потопа. Вдоль побережья Лонг-Айленда из моря выходят миллиарды белых крабов.